Глава 6. Что-нибудь, убейте меня. Ну, сморился Арины и отключился, так и не дойдя до кровати. Хад посмотрел на соседа по комнате и сделал на собой невероятное усилие. Переступил валяющееся тело. Темнокожего повело, но он не растерялся, наклонившись вперёд, позволил инерции и упрямым ногам дотащить уставшее тело до мягкой подушки. На кровать хад падал уже спящим. Повторить подвиг хада мне не удалось. Заплутавшись о тело Эльрина, я растянулся на полу, больно ударившись плечом. Глаза начали закрываться, желают отправить меня в сказочный мир сновидений, но на последних крохах сознания я устоял. То, что творил с нами инструктор, выходило за все нормы добра и зла. Нас просто уничтожали. Хотя по недовольному лицу результатом первой тренировки он оказался неудовлетворён и обещал, что завтра мы действительно познаем, что такое усталость. Против воли нахлынули воспоминания. Теперь я знал, что такое канализация. Но вряд ли это знание хоть когда-то доставит мне радость. После часового издевательства, именуемого разминкой, нам выдали сапоги и противогазы. Те самые плотные резиновые шляпы, что я снял с убитого бандита в поезде. Оказалось, их основное предназначение защищать хозяина от газов. Мы немного удивились, для чего нужна такая защита. Однако спустя пару минут всё стало понятно. Нас отвлек дальний стенек, где смрад в буквальном смысле стоял. Зеленоватая дымка выходила из-под решётки в земле, и даже ветер не справлялся с этой напастью. Тренер нацепил на себя противогаз, поднял решётку, выдал всем по длинные палки и жестом предложил спуститься. Сказать, что я испытал фирменный ужас, ничего не сказать. Понимая, что любое неповиновение грозит исключением, я первым отправился вниз. У самой дыры тренер сучил мне лампу, но останавливать не стал. Спустившись в небольшой туннель, я пощекотал кодку, окунулся в неприятное навитое ощущение жижу. Съеденные пирожки резко захотели вырваться обратно, но мне удалось каким-то чудом их удержать внутри желудка. Зато Нихат и ни Элрин с таким испытанием не справились. Они ринулись обратно наверх, поскорее стaскивать себя, загрязнившиеся изнутри противогазы. И тогда я увидел крыс. Это даже не так. Их величество крыс. Не знаю, что они тут жрали, но выглядели твари чудовищно. Они мне едва до колен не доходили. Четыре таких серых переростка недовольно пищали, косясь на свет лампы. Насколько я помнил указания тренера, мне предстояло пройти несколько метров вперёд и забрать какой-то флаг, являющийся символом успешного выполнения задания. Однако мой путь преграждали четыре чудища. Судя по тому, для чего нам выдали палки, нужно было отпихивать твари и бороться за свою жизнь. Но я недаром прошёл разминку вместе со своим стреломётом. Достав оружие, я даже целиться не стал. Между мной и ближайшей тварью было менее 5 шагов. Выстрел, секунда на перезарядку, повторить 3 раза. Видимо, крысы в канализацию совсем отчумели от вседозволенности. Они даже не дёрнулись, когда товарищи начали одна за другой дохнуть. Ножа у меня с собой не было, так что пришлось вначале идти за флагом, после чего возвращаться и тащить твари целиком. Благо хвосты оказались длинющие. К тому моменту, как хаты Алин прекратили изрыгать из себя пирожки, я сумел высунуться наружу и даже протянуть тренеру хвосты. Самостоятельно поднять их у меня сил не хватило. Мои успехи занесли в какой-то журнал. Крыс забрали, а в качестве награды нам позволили принять душ, чтобы сразу же после него устроить вечерний двухчасовой марафон на одном из тренировочных полигонов. Вот тут-то силы всех и оставили. Хотя в комнату мы вернулись на своих двоих, отогнав воспоминания, я закрыл глаза и потянулся сознанием в разные стороны, оценивая второй корпус с точки зрения магических камней. То, что я должен был сделать в самые первые секунды своего пребывания в Мироксе, но променял на сладкие пирожки. Вокруг нашей комнаты полыхнуло сразу несколько десятков источников. О осторожности я уже не думал. На это элементарно не было сил, так что принялся планомерно изучать каждый камень. Мне бы хоть кроху энергии, чтобы разлить её по телу. Пусть потом будет плохо, но это потом. Сейчас организму требовалась помощь, как моему, так и телам моих соседей. Вот только все камни оказались зациклены сами на себя и на устройства, которые питали. Через какое-то время я нашёл закономерность. Однотипные точки сосредоточения силовых линий располагались через равные промежутки, что на нашем, что на других этажах. Запомнив расположение одной такой точки, я открыл глаза и с трудом поднял голову. Дверь. Получается, в каждой двери Миррокса находится силовой камень, отвечающий за доступ или за то, чтобы студенты не пользовались фальшивыми ключами. Последний вариант показался мне более логичным, поэтому я переключился на другое устройство, располагавшееся с противоположной стороны от двери. Простая стена без каких-либо заморочек. Окно находилось чуть левее, и у него имелся свой камень. Здесь же, получается, силовой камень был вставлен прямо в стену. Это интриговало, тем более что яркость этого камня была потрясающей. Несколько силовых линий уходили от камня вниз, где объединялись в один пучок с линиями других камней и исчезали где-то в стороне, вне радиуса моего сканирования. Костеря последними словами тренера, я пополз к стене. Сил на то, чтобы встать, уже не было. На первый взгляд, стена казалась гладкой, но стоило напрячься и подняться на ноги, как глазам пристала небольшая, практически невидимая решётка. Если бы я не знал, где искать, никогда бы даже не подумал, что здесь может что-то находиться. Подцепив ногтями край решётки, я отковырял её от стены и уставился на миниатюрное устройство. Первое, что бросилось в глаза клеймо клана паука, второе прозрачный силовой камень, прикреплённый к задней части устройства, третье несколько проводков, уходящих куда-то в стену. Эти провода, по всей видимости, и формировали тот пучок сверкающих линий, Как и все камни-кристалл был мне недоступен, но жажда исследования не позволила спокойно смотреть на устройство. Заполучить камень труда не составило. Он просто лежал на устройстве ничем не прикреплённый. Стоило стать владельцем кристалла, как тело наполнилось небывалой энергией. Сразу захотелось прыгать, орать, летать в конце концов. Сила вливалась в меня полноводной рекой, угрожая смыть и утопить. И та часть меня, что отвечала за адекватное восприятие мира, начала паниковать. Дело могло принять плохой оборот, так что нужно срочно было сливать из ришки магических сил. Не найдя ничего лучшего, я перенаправил поток в соседей. Несколько секунд ничего не происходило. Я даже начал думать, что всё обошлось, так как мне стало чуть легче. Но тут Эльрины Хэт начали странно хрипеть. Их тела забились в конвульсиях, и меня начала поглощать паника. Силы явно оказалось больше, чем я смог поглотить. Слава Тетему хватило мозгов вернуть камень на место. Энергия тут же схлопнулась сама в себя, оставив меня в покое. Хотя назвать моё самочувствие покоем точно не получится. Руки дрожали, воздуха не хватало, сердце старалось разломать рёбра изнутри. Накатило уже знакомая тошнота и слабость. Но из последних сил я вернул решётку на место. Никто не должен знать, что я сюда влезал. Сделав несколько шагов назад, я рухнул на пол. Сознание выключилось мгновенно, как по щелчку пальцев. Первый день в Мираксе вышел так себе. Что скажете? В это самое время в кабинете ректора состоялось небольшое совещание. Двое городских, один из деревни. Отчитался магистр Балор, инструктор, отвечающий за физическую подготовку студентов. Горожских хорошо готовили, видно техника, выносливость, ловкость. Деревенский берёт внутренние силы, но насколько её хватит, непонятно. Хотя должен признать, он меня удивил. Наличие стрелометы не есть гарантия победы. Он же не только прибил четырёх крыс, но и ещё и сумел вытащить их из канализации. Это дорогого стоит. Но повторюсь, на фоне горожских он слаб, слишком слаб. Складывается ощущение, что никто даже не думал о его подготовке. Магистр Верано, ваши комментарии. Они будут завтра после тестов, потому что мне удалось подслушать, городские сдадут их без проблем. Их хорошо готовили. Деревенский, с ним придётся повозиться, но мне нравится то, что магистр Балор назвал внутренней силой. Чувствуется, что парнишка не прост, очень не прост. Я буду за ним наблюдать. Дверь кабинета резко отворилась, и совещание бесцеремонно прервал магистр Эйро, глава безопасности академии. Один из самых таинственных и опасных представителей клана Чёрных Ворон. Даже среди своих мало кто видел его без шлема. Аэро старался максимально скрыть свою личность. Красный код. Кто-то пытается подключиться к нашей системе прослушки. Я заблокировал академию. Узра начиналось с головной боли. Стонал не только я. Достала всей троице. Я попытался встать, но не смог. Тело практически мне не подчинялось. Было зноб, видимо, опять поднялась температура. В дверь тихонько постучали, но ответить никто из нас не смог. Постучали настойчивее. "Ребята, пора вставать. Магистр Вероно предупредила, чтобы вы сегодня хорошо позавтракали". Вновь тишина. Девушка ещё несколько раз ударила в дверь, после чего набралась смелости и заглянула внутрь. "Ой, мамочки!" раздался приглушённый крик, сменившийся на быстро удаляющиеся шаги. Спустя всего 5 минут в нашей комнате появилось целое процессия: куратор, тренер, лекарь, пара служанок. Каждый хотел вочию увидеть распростланные тела пятнадцатилетних студентов. "У них жар!" удивлённо воскликнул лекарь, что-то сделал, и по мне прошла волна приятного холода. Правда, она тут же исчезла, вернув жар и ломоту во всём теле. "Великий ворон, да у них практически абсолютное переутомление". Срочный покой и обильная еда. Организм уже начал сам себя пожирать. Магистр Верано, я запрещаю в ближайшие 3 дня их нагружать. Недопустимо доводить студентов до такого состояния в первый же день. О чём вы только думали? Почему не привели их вначале ко мне? Откуда у вас уверенность в том, что у них нет врождённых заболеваний, из-за которых им нельзя перенапрягаться? Что за безрассудство? Я обязательно доложу магистру Кальвару о вашей самодеятельности. Правила обкатки не так просто придумали, они были рождены на костях вот таких вот бедолаг. Лекарь мне очень понравился, чувствовалось, что он ответственно относится к своему делу. Служанки положили нас на кровати, раздели, протёрли. У меня не оставалось эмоций даже на смущение. После чего главный лекарь академии лично поставил нам капельницу с питательным раствором. Магические потоки оказались бессильны. В отличие от доктора, я прекрасно понимал, почему так, потому что остатки поглощённых силовых линий всё ещё витали на моём теле, и избавиться от них я не мог. Банально не было опыта, я не понимал, что делать. Приходилось экспериментировать. Когда нас составили под присмотром молоденькой служанки, я сконцентрировался и постарался собрать излишки магии, окружающиеся на моём теле, и направить их на девушку. Ничего не получилось. У неё, как и у всех нас, отсутствовал внутренний источник. А лишь когда она подошла ближе и взяла меня за руку, делала она так с каждым, я почувствовал какое-то облегчение. Мне удалось перекачать ей несколько крох заёмной силы. Однако этого хватило, чтобы включил самоск. Устройство, что я обнаружил, определённо предназначено для слежки за студентами. Судя по тому, что такое есть в каждой комнате, следили за всеми, не только за нами. Выходит, есть кто-то, кто обрабатывает поступающие данные, анализирует их, структурирует и доводит до своего начальства. Но это же бред. Предположим, что все комнаты заполнены студентами, и в каждой начался интересный разговор. Пропустить такое вороны явно не могут, значит, они должны слушать всех. Комнат только в нашем корпусе более двух сотен, а есть ещё корпуса со второго по пятый курсы, там тоже под 200 комнат. Получается, чтобы слушать всех, клану чёрного ворона нужно нанять минимум 4 сотни человек, потому что одновременно можно слушать максимум две комнаты. Во всяком случае, тщательно слушать, не пропуская ничего важного. Учитывая, что их нужно где-то размещать, кормить, обслуживать, не точно бред. Тогда вопрос вопросов, куда тянутся провода и каким образом вороны анализируют полученную информацию. Что-то мне подсказывает, что ответ будет для меня очень важным. От таких мыслей голова разболелась, так что пришлось сделать паузу. Набравшей сил, я кое-как начал листать правила академии. Я не слышал, чтобы магистр Верано отменила свои слова по поводу экзамена. Спустя пару часов ко мне присоединились Эльрин и Хад. Правда, им вначале пришлось объяснять, какого рожна я вообще читать начал. Ведь лекарь запретил трогать нас целых 3 дня. Но разум победил, и мы погрузились в учёбу. Признаться, учить один текст на тройх оказалось достаточно удобно. Мы устраивали друг другу перекрёстный опрос, тестирование, мини-экзамены по каждой странице. что поразительно, знания впитывались в меня как вода в губку. Прочти страницу всего один раз, я запоминал её до последней запятой и точки. Это было необычно. Даже в прошлой жизни мне приходилось напрягаться, чтобы выучить скучный канцелярский текст, а леги и говорить не стоило. Та часть меня, что отвечала за сынов дождя, откровенно зевала, безучастно уставившись на буквы. Даже интересно, что нам в еду подмешали? Неожиданно заявил Элрин. Я, конечно, привык учиться, но чтобы так с одной попытки выучить наизусть целую книгу, еда была чистой, заявил Хад без приметий. Ты-то откуда знаешь, гурман немногословный? Я Это нельзя говорить, не хочу вылетать. Еда чистая, просто поверь. Но странно, да. Я тоже всё выучил, лек на зубок всю книгу. Я нахмурился. То, что происходит одновременно с несколькими людьми, не может быть случайностью. Оставалось понять причину такой реакции на учёбу. Это из-за того, что мы находимся в академии, здесь специальные излучения? Или я посмотрел на Арина и Хада с точки зрения силовых линий? По их телам сновала переданная мной энергия, но сейчас она заметно поредела, словно куда-то впиталась. То же самое творилось и со мной, даже жар стал меньше, сменившись незначительной температурой. Когда вечером заявился лекарь, довольно пробурчал, что молодые организмы поразительно быстро восстанавливаются, все кусочки мозаики встали на свои места. Оставалось протестировать новую способность и прежде всего понять, насколько крепкими являются выученные знания. Едва наступило следующее утро, и мы с жадностью поглотили завтрак, я подбил своих соседей на безумство. Вам рекомендовано находиться в постели. Магистр Верано удивлённо уставилась на заявившуюся к ней в кабинет Тройсу. А ещё нас предупредили, что если мы не сдадим тест на знание правил Академии Мира, то можем собирать чемоданы. По умолчанию в нашей компашке говорящей головой выступал Эльрин. Белобрысы не возражал, ему нравилось болтать языком. Олег сказал, что восстановление практически полное. Поддакнул я, заметив скепсис в глазах куратора. Книгу мы выучили за сутки? Не поверила Верано. В таком состоянии, в котором вы были вчера, это невозможно. А вы проверьте, ухватился за идею Алрин. Если у нас получится, мы получим один выходной. Не получится, мы отправим провалившегося ловить крыс на целые сутки. Скажем, 30 хвостов будет достаточным доказательством вашей глупости, легко согласилась куратор. Такой вариант всех устраивает. Хат готов. Житель Южной империи только что в грудь себя не ударил. Мы справимся. Я не остался в долгу. Элрин лишь развёл руками, показывая, что всё давно решено, осталось дело за академией. На этот раз Вероно молчала чуть дольше обычного. Женщине категорически не нравилось то, что происходит. Складывается ощущение, что эта троица хочет жульничать. За полторы сотни лет, что Вероно обучала студентов, чего те только не придумывали, чтобы обойти правила. Вряд ли за сутки нулевые смогли придумать что-то изощрённое. Значит, их ждёт наказание, как только их поймают на списывании. В то, что они все втроём смогли выучить текст, Вероно не верила. Один да, два возможно, три точно нет. Как минимум, точно не тот, кто прибыл к ним из далёкой деревни. Тем не менее, следовало принимать условия молодёжи. Экзамен состоится через час, аудитория 120 главного корпуса. Не опаздывайте. На всякий случай мы ещё раз устроили друг другу экспресс-опрос. Знания за ночь никуда не выветрились, прочно засели в голове. Причём это было не механическое запоминание. Не знаю, как у остальных, но я был готов даже несколько примеров на многие пункты выдать. На всякий случай спросил у Эльрина и Хада и получил подтверждение. Уровень изучения материала у нас оказался одинаков. Так же не бывает? Естественно, учитывая реакцию Верано на наше желание сдавать экзамен, оказалось для неё сюрпризом. Значит, причина успешного запоминания не в каких-то полях, генерируемых академией. Единственное, что нас объединяло за это время, энергетические линии, которыми я безрассудно поделился с соседями. Мне определённо нужен второй тест. На экзамене, кроме магистра Верано, присутствовало ещё несколько преподавателей. Они были мне незнакомы, а представлять их никто не удосужился. Куратор лишь обмолвилась, что это некая приёмная комиссия, и нам этого знания достаточно. Пожевав плечами, я отправился на ближайшее свободное место. Столы находились друг от друга так далеко, что между ними можно было свободно пустить лошадь. Один из членов приёмной комиссии подошёл и вручил мне карандаш и несколько листов бумаги. Экзамен делился на два блока: письменный и устный. Вот только вместо того, чтобы вернуться на своё место, преподаватель остался стоять надо мной, внимательно следя за каждым движением. Это напрягало, но не настолько, чтобы меня сбить. Бегло пробежавшись по вопросам, я разочарованно вздохнул. Стоило готовиться, когда здесь даже варианты ответа есть. Всё, что требовалось, просто обвести кружком правильную букву. С таким бы даже оригинальный Лекс справился. С усной частью пришлось повозиться. Магистр Веранов прыгала с параграфа на параграф, пыталась запутать, просила привести примеры. А по фиозам экзамен стал вопросом о том, что мы будем делать в случае нападения крыс. Даже несколько вариантов ответа дала на выбор. Два из них подходили идеально, из-за чего я замешкался. Это, собственно, и выдало куратора с головой. Край губы слегка приподнялся словно в предвкушении победы. И тогда до меня дошло, что нужно отвечать У нас экзамен по правилам академии, а не по технике безопасности. В правилах по поводу поведения во время чрезвычайной ситуации сказано, что студенты должны следовать инструкциям преподавательского состава. Никаких самовольных решений. Следовательно, мы обратимся к ближайшему учителю за инструкциями. Нет, конечно, можно предположить, что нашествие крыс выйдет таким сильным, что все растеряются и не будут знать, что делать, но вряд ли в Чёрном Вороне есть люди, способные поддаться панике. Так и не появившаяся ухмылка сошла с лица куратора. "Сдал", следующий коротко бросила она и всем видом показала, чтобы я проваливал. Я вышел в коридор, а моё место занял Эльрин. В белобрысого я верил, но Ахада на всякий случай предупредил о хитрости экзаменаторов. После того, как темнокожий вышел из кабинета, он молча подошёл ко мне и пожал руку. "Спасибо, Олег. Не хочу к крысам" Магистр Верано вышла спустя 10 минут. По лицу куратора сразу было видно, она недовольна. Молча протянув каждому по завертной бумажке, она удалилась, оставив нас одних. Народ, вы же понимаете, что это значит? Эльрин на всякий случай проверил пропуск. Вдруг там ошибка. Но её не оказалось. Документ был оформлен правильно. Мы отправляемся в город. Эй, что за кислые рожи? Это же столица. Я вам такое покажу, закачайтесь. Пока стой денег, у меня их нет, хмуро произнёс Хад. Да ладно тебе! Элрин явно не понимал соседа. Давай я тебе займу, а ты отдашь, когда отец тебе довольствие отправит. Тоже мне нашёл проблему. Отец мёртв, семья мертва, я один. Некому прислать денег. Как нет и самих денег. Всё на что их хватило купить билет в столицу и поступить на подготовительный курс. А, офигеть! Слушай, я, конечно, не лезу, а на кой тебе вообще тратить последнее? Есть же более дешёвые академии. Потому что за мной идут убийцы. Миракс известен своей защитой даже в Южной империи, пока я здесь живу. А пропуск тебе тогда зачем? опешил Элрин. Он не именно его можно продать. Пусть и дешевле, чем 3000, мне хватит надолго. Держи. Я протянул Хаду свой пропуск. Решение как поступить было спонтанным, но поступить иначе сын вождя не имел права. Нечего мне сейчас в столице делать. А тебе нужно думать, чем займёшься после того, как закончится учёба. Хат на мгновение опешил, но отказываться не стал, как и бросаться о лишними словами. Он просто пожал мне руку. Да что вы со мной делаете? только что не прокричал Элрин. Там же такое. Это же столица. Эх. Ладно, держи. Не был в столице несколько лет, ещё годик подожду. Олег прав, тебе нужно думать о будущем. То есть в город вы не пойдёте. Словно из ниоткуда, рядом с нами возникла Вероно. Я даже не заметил, когда она дверь открыла. Хад, отдай мне, пожалуйста, пропуска. Нельзя, чтобы студенты академии начали им торговать. За такое мы наказываем. Полная стоимость пропуска будет перечислена на твой счёт. Сможешь воспользоваться им в любой момент, как сейчас, так и после завершения учёбы. Ошарашенный Хад протянул Вероно бумажки. Отлично, с этим мы разобрались. Теперь нужно разобраться с вашим наказанием. Каким? опешил Айрин. За что? Мы ничего не делали. Неужели? Вероника Красноречива подняла брови. Напомни, пожалуйста, кто несколько секунд назад жаловался, что не был в столице несколько лет. Это говорит о том, что твой клан расположен где-то в другом месте, что даёт возможность при должном упорстве выяснить твою настоящую фамилию. То же самое касается Хада. Я соболезную тебе в твоём горе, но ты прошёл почти по грани. Ещё слово, и нам бы пришлось тебя исключать. Студенты Мирокса должны внимательно следить за своим языком, об этом вам неоднократно говорилось. Раз вы не восприняли голос разума, будем вдавливать правила другим способом. 24 часа, начиная с 8:00 утра завтрашнего дня, вы должны провести в канализации. Стоимость преждевременного выхода 30 крестинных хвостов на одного. Erin 08 и Hat 09. Готовьтесь. На этот раз вы обходитесь без предупреждений. Олег, к тебе у меня претензий нет. Завтра можешь отдыхать. Мне хватило нескольких секунд, чтобы принять ещё одно судьбоносное решение. Возможно, мне придётся об этом пожалеть, но я буду последней тварью, если брошу соседей. Тот, кто своими глазами видел канализацию, обитающую их там крыс, прекрасно понимает, у Эльвина и Хада нет ни малейшего шанса выйти из того кошмара раньше срока. А сидеть в этой жиже 24 часа лучше повеситься. Магистр Верано, позвольте вам кое-что сказать, произнёс я, тщательно подбирая слова. Мой отец, который, кстати, является вождём клана, как-то сказал: "Да они там охренели все в своей столице". Понятия не имею, что он имел в виду, но мне кажется, что я наговорил достаточно, чтобы тоже получить наказание, но недостаточно, чтобы меня исключили. Без меня они никуда не пойдут. Лек 013, ты наказан. На лице Верано не дрогнул ни единый мускул. Готовься, завтра в 8:00 утра ты отправляешься в канализацию вместе со своими соседями по комнате. И перед тем, как дверь в кабинет захлопнулась, куратор добавила, позволив себе улыбнуться: "Я распоряжусь, чтобы тебе выдали запасные барабаны для стрелометы".